Глава 10. Ядвига. Кроме двух заклинателей, Всеволода и Казимира, вокруг округе жила еще и заклинательница. Поговаривали, что родом она была откуда-то с Волыни, но удалилась от мира и осела в смолинских лесах. Звали ее бабушка Ядвига, но обычный люд ближайшей округе, назвал ее просто Баба Яга. Ходили слухи, что она очень страшная, но никто точно не мог сказать, из-за внешности или из-за дурного характера. «Примет ли ядвига мужчин?» – думал Улеб. «Ведь в ее обители живут только ученицы». Солнце клонилось к закату, когда они подъехали к нескольким избушкам на курьих ножках, стоявшим на берегу маленького живописного озера. На стук копыт вышла девушка в серой рубахе и юбке и такого же цвета косынки. — Здравствуй, девица! — громко крикнул княжич. — Позови, пожалуйста, бабушку Ядвигу. Очень срочное дело. Девушка бросила взгляд на второго конного, который лежал на лошади. Красное пятно, перевязанное лоскутами, расплылось еще сильнее. Вниз стекла струйка крови, густей на седле и брюхи лошади. Девица убежала, быстро перебирая ногами, и вскоре вышла вместе со своей наставницей. «Бабушка Ядвига, я ученик мастера Казимира Улеб», сказал княжич с поклоном. «Это он показал на належащим ничком на лошади. Ученик старца Всеволода Ингвар. На нас напали. Мой спутник серьезно ранен. Сможешь ли ты оказать нам помощь?» Ядвига пристально поглядела на говорящего. Потом подошла к раненому и внимательно осмотрела. «Неси его в мою избу. Клади на стол слева». Странным, словно из-под земли голосом, сказала она. Забава, ставь кипятиться оба самовара. Улеп помог Ингвару спуститься с лошади. Крепко обхватил и медленно стянул вниз. Раненый стоял на ногах, но неровно, поэтому навалился на княжича, плотно прижавшись к его груди. Улеп перекинул безвольную руку через свое плечо и обнял выше талии, чтобы не касаться раны. Ингвар был в сознании, но его взгляд блуждал в каких-то далеких мирах. Княжич повел его в избушку бабы-яги и аккуратно уложил, придержав голову, на большой дубовый стол. Снял его светлые сапоги и сел рядом на лавку. Зашла еще одна девушка с деревянным подносом, на котором лежали свернутые лоскуты ткани. «Выйди!» – крикнула баба-яга своим нечеловеческим голосом. Но девушка не вышла, а наоборот, подошла ближе и поставила поднос на буфет, в котором стояли склянки с лекарствами. «Оглох, негодник!» – вдруг услышал княжич. «Выметайся прочь!» И улик понял, что выйти был для него. Он резко вскочил с лавки и бросился вон из избы. Молодой заклинатель дошел до озера, разделся и, сбросив все, что на нем было, прыгнул с деревянных мостков. Майская талая вода была обжигающе холодной. Она впивалась множеством острых иголочек в тело, словно сковывая в ледяных тисках. Он вынырнул, а после снова погрузил лицо и голову в воду. Стальной обруч тяжелых мыслей упал с гудящей головы, и Улябу стало легче. Он вышел из воды, распустил косу и отжал длинные волосы, оделся, с трудом влезая мокрым замерзшим телом в рукава и штанины, и двинулся обратно к избе. Потом увидел привязанных лошадей, расседлал снежинку и ворона, снял удила и оставил в одних недоустках щипать весеннюю травку. Завернулся в шерстяной плащ, укрыв мокрую голову, сел на лавку около избы бабы-яги и стал ждать. Наступала ночь, холодная и сырая, как это обычно бывает в начале мая. Через окно просачивался теплый свет свечей, зажженных внутри. Улеп слышал топот, разговоры в избе, а вскоре к нему вышла сама Ядвига. Она глядела прямо в глаза, и у княжича поползли по телу мурашки. Он почувствовал, что заклинательница знает его мысли, даже те, которые положено скрывать приличным людям. Он понял, что Баба Яга страшна не из-за внешности или дурного характера. Люди боятся ее, потому что Ядвига видит их насквозь. «Ночевать будешь в сарае, Маруся покажет», — сказала Баба Яга. «Завтра утром уедешь прочь и заберешь лошадей. Я сама извещу Всеволода, чтобы забрал ученика через две недели», — добавила она. Повернулась спиной и ушла в темноту. Вышла девица, сказала следовать за ней. Шли в полной темноте. Ночь была безлунной. Интересно, они все в темноте видят. У них даже фонари ни у кого нет, думал Улеп, аккуратно ступая за ускользающим в ночи силуэтом девушки. Маруся, а, можно помедленнее? Я ничего не вижу, взмолился княжеч, обращаясь к своей проводнице. Девушка сбавила шаг, и молодой заклинатель снова увидел ее серую спину. «Ты видишь в темноте?» – спросил Улеп, когда они пошли медленнее, и появилась возможность думать о чем-то еще, кроме того, куда поставить ногу. Ответа не последовало. Маруся – красивое имя – попробовал он завязать разговор снова, но все было безрезультатно. Девица явно не собиралась с ним беседовать. Его завели в дощатый сарай, где пахло старостью, хламом и сыростью. «В левом углу мешки с опилками. Можешь спать на них?» – сказала Маруся и быстро удалилась. Да, на мешках с опилками прямому наследнику Смоленского престола пучевать еще не приходилось. Доводилось ему пару раз спать на соломенных тюфиках в деревенских избах, и хозяева старались изо всех сил подготовить его ложе я двига же решила уложить его, как самого безродного холопа. Практически на ощупь, в полнейшей темноте, он перетащил вещи и седла в сарай, получше закутался в свой шерстяной плащ, лег на мешки, уложив их поровнее, накрылся сверху плащом ингвара, решив, что хозяину он пока не нужен, и заснул блаженным сном младенца.